Глава 2 На улице было по-осеннему зябко и неожиданно светло. Отчего-то Андрей был уверен, что за окном ночь, быть может, тому виной была грязь, жирным слоем покрывавшая стекла бара, да заскорузлые темные занавески, создававшие дополнительное препятствие для дневного света. Он огляделся, подсознательно пытаясь найти знакомые ориентиры, однако память упорно отказывалась реагировать на окружающий пейзаж. Непосредственно перед его глазами был расположен ржавый насквозь остов бензоколонки. Два когда-то красных насоса казались облитыми кислотой. Краны мертвыми змеями валялись на растрескавшемся асфальте, увитые желтым сухим плющом. Навес из поликарбоната пестрел дырами, сквозь которые виден был металлический рыжевато-черный каркас. Неподалеку на фоне низко нависающего серого неба нелепым пальцем указывал вверх длинный, почти с полностью облупившийся краской столб. На самой верхушке его располагался потрескавшийся знак с полустершейся эмблемой, изображающий восемь стрел, разлетающихся в разные стороны прочь из центра, черной грубо намалеванной точки глаза. Краска в этой точке сохранилась лучше всего, и создавалось впечатление, что в центре эмблемы зияет неровная дыра. У самого столба была припаркована «Древняя Победа» на полуспущенных шинах. Машина была щедро присыпана опавшей листвой. При заправке когда-то находился и магазин. Его скелет с выбитыми стеклами неприветливо скалился дверным проемом. Сама дверь валялась неподалеку. Сквозь нее редко проросла желтая чахлая трава. Из-за угла магазина шаткой неестественной рысью выбежала необычайно длинная худая собака. Остановившись в нескольких метрах от Андрея, она повернула к нему седую морду, вывалила малиновый язык и неожиданно широко улыбнулась, будто признав в нем старого знакомца. Повеляла облезлым хвостом и побежала дальше. Он сделал несколько шагов вперед и, оглянувшись, посмотрел на бар уродливым коробом, возвышавшийся над ним. Фасад здания был когда-то забран белым щегольским профнастилом. Несколько листов отвалилось, да так и валялось под ногами. Остальные растрескались, казались грязными и ветхими настолько, насколько это вообще было возможно. Простая двускатная крыша была и вовсе не подшита. Андрей хорошо видел гнилые доски. Под одной из балок свела гнездо «ласточка». «Довольно крупная ласточка, судя по размеру гнезда», автоматически отметил он про себя. Нелепый ком сухих веток занимал почти весь угол крыши. Окна, казавшиеся грязными изнутри, с внешней стороны выглядели совершенно черными, словно кто-то намеренно замазал их слоем мазута, который изредка отсвечивал крошечными искорками чудом сохранившейся незапятнанной поверхности. Над кособокой дверью черной краской было написано «Бар-кордон». На самой двери висела древняя табличка, поясняющая, что заведение открыто ежедневно, без выходных, и работает до последнего посетителя. Андрей обнаружил, что за ним наблюдают. И, присмотревшись, увидел смутные очертания нескольких голов, прильнувших грязной поверхности окон с другой стороны. Дверь тихонько скрипнула, и в образовавшуюся щель протиснулась еще одна голова, принадлежащая его недавнему собутыльнику. Увидев смотрящего на него Андрея, мужчина смутился и принялся с неподдельным любопытством первопроходца осматривать окрестности, фальшиво посвистывая. Андрей пожал плечами. Раздражение и злость сплелись в причудливый коктейль. Он злился и на своих недавних знакомцев из бара, и на себя, и на распроклятую амнезию. Злость помогала ему справиться с другим чувством, не оставляющим его с того момента, как он очнулся. Страх. Казалось, им был пропитан воздух. Страх угадывался в абрисе разрушенной бензоколонки и в выщербленном асфальте под ногами, и неестественно длинной улыбчивой собаки. Страх был в каждом шорохе, в скрипе сухих ветвей, склонившегося под легким ветерком тополя, в шелести старой газеты, зацепившейся за оконную раму магазина. Страх был в сером бескрайнем небе и в трепещущей в поднебесье черных силуэтах птиц. Нет, ни в коем случае нельзя поддаваться эмоциям. Он напился или его отравили, подмешали что-то в питьё, возможно, украли машину. Это объяснило бы отсутствие ключей и телефона в кармане. Быть может, грабители в спешке не заметили кошелька, а может и пожалели незадачливую жертву, оставив ей кругленькую сумму в качестве компенсации за отобранную собственность. История показалась ему высосанной из пальца и явно не налазила даже на самую больную голову, но при наличии отсутствия, как говорится, пока представлялось, что все случившееся с ним не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле. Теперь важно добраться до телефона. у коль никто из деградантов-посетителей не собирается ему помогать. Да и не было у него ни малейшего желания оставаться в этой грязной наливайке, где чего доброго его прирежут и отберут последние деньги. Положительно нужно искать телефон. «Наверняка по пути в город, как же называется этот чертов город, есть и другие работающие автозаправки. Оттуда можно вызвать помощь». Ему не улыбалось стопать всю дорогу. «Верс 25», как сказал гипопотам за барной стойкой. «А там домой, по указанному адресу, к врача, в психушку, милицию, к чертовой матери, лишь бы подальше отсюда!» Он поглубже втянул голову в плечи, Холод пробирал даже сквозь толстую добротную кожу, да и отсутствие шапки сказывалось. У него начали мерзнуть уши и побрел в сторону дороги. Проходя мимо рекламного столба, еще раз окинул взглядом победу. Несмотря на ржавчину и одеяло из желтой листвы, машина не производила впечатления брошенной. Скорее складывалось впечатление, что хозяин оставил ее перед тем, как... Зайти в бар и застрять там на неделю. Выйдя за территорию заправки, он оказался на двухполосном шоссе. Серое все в выбоинах и ямах дорожное полотно змеей уползало за далекий горизонт. По обе стороны дороги, насколько хватало глаз, стянулись бесконечные поля, поросшие увядшей травой и сорняками. Редко-редко корявыми пальцами торчали черные сухие тополя, посаженные у обочины. В последний раз, оглянувшись на бар, Издалека здание казалось еще более неухоженным, вызывая мерзение, Андрей решительно побрел прочь в сторону, указанную барменом. «Будем надеяться, что он хоть направление указал верно», — пробурчал он и осекся. Собственный голос казался неестественно плоским и совершенно незнакомым. Тишина, в которую он погрузился, была настолько плотной, что каждый звук бил по ушам нескрываемой угрозой. Где-то залаяла собака. Лай перешел в вой, затем в виск, будто кто ударил пса. Эхом отозвался другой пес, вдалеке, за ним третий, и снова наступила звенящая тишина. Поневоле неволе Андрей ускорил шаг. Было сложно понять, который час серые осенние сумерки могли свидетельствовать как о раннем утре, так и о надвигающейся ночи. Его совсем не вдохновляло идти по безлюдной дороге в темноте. Но и возвращаться смысла не было. Когда-то, будучи еще студентом, он оказался на улице без копейки денег, проводив свою пассию на такси после дискотеки. В карманах у него оставалось несколько монет, смятая и почти пустая пачка сигарет и зажигалка. Андрей пошел домой пешком, строго распределив оставшиеся сигареты и развлекая себя пением вслух. На 32-й песне Виктора Цоя он добрался до общежития. Седенькая вахтерша ни за что не хотела впускать его. Он и спорить не стал. Неподалеку рос кряжестый каштан. Полный пьяный удали он вскарабкался на него и по тонкой опасно потрескивающей ветке забрался на общий балкон, оказавшийся, впрочем, наглухо закрытым на ночь. Он закурил последнюю сигарету и встретил один из самых потрясающих в своей жизни рассветов. Воспоминание пришло так ненавязчиво, что Андрей не сразу и понял, что произошло. Память возвращалась. Пусть неохотно, обрывками, ничего не объясняющими кусками, но возвращалась. Это приободрило его. Проанализировав эпизод еще раз, он сделал несколько зарубок на будущее. Выходит, что, будучи студентом, он курил, что неудивительно, почти все студенты курят. А потом бросил вкус табака во рту, удивил его. Более того, он был малый не промах, а авантюрист, а это уже плюс. Будем надеяться, что плюс. Порой авантюристы превращаются в рецидивистов, а ему почему-то не особо хотелось вдруг вспомнить о том, что он серийный убийца в розыске. Впрочем, это вряд ли. Разухарившись, он принялся насвистывать мелодию наугад, и тотчас же всплыли слова, к ней прилагающиеся. И не только к ней. Он понял, что знает наизусть по меньшей мере 40 если не больше, песен группы кино, помнит биографию Виктора Цоя, Судя по всему, он весьма неплохо ориентируется в русском роке. Хары слушать этот говнорок, пробосил кто-то в голове. И он тотчас же вспомнил Ромку, вечно непричесанного панка с самодельными татуировками на предплечьях. Сутулова и пьяного Ромку, нелепо сгоревшего в собственной квартире незадолго до выпуска. Да и не только в русском роке. На ум пришло несколько названий зарубежных групп. Вместе с названиями групп память услужливо подкинула ему и название альбомов, и песни, и... Рифы, вот как это называется. «Я умею играть на гитаре», — победно воскликнул он, и тотчас же осекся. Тишина поглотила фразу, не оставив и эха. «Быть может, он музыкант? Гитарист? Рок-певец?» Память сочла выпрошаемая вымогательством и, оскорбившись, смолчала. Что ж, хорошего понемногу. В конечном итоге еще с час тому он не помнил и этого. Андрей задумался на секунду и решительно затянул. Но если есть в кармане пачка сигарет... У него оказался приятный чистый голос, но сама песня звучала плоско, будто из мелодии была выжата вся жизнь. «Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день», — упрямо продолжил он, — вышло немного лучше. «Ну вот, теперь будет не так... страшно, скучно идти». Невольно Андрей оглянулся. Бар и разрушенная колонка стали неожиданно маленькими, почти игрушечными. Выходит, он порядком протопал. Поглядев вперед, впрочем, он не уловил ни малейших изменений. Все тот же безрадостный серый пейзаж, все те же бескрайние бледно-желтые поля. Неподалеку, умоляя небо о чем-то, вздымал ветви древний тополь. У основания ствола Андрей заметил белую поросль. Поравнявшись с деревом, он пригляделся и, заинтересовавшись, подошел поближе. Наклоняясь, не сразу понял, что видит, а осознав, отпрянул с неожиданно сильным отвращением. Это были грибы. Мертвенно-белые на тонких извивающихся ножках под широкими плоскими шляпками. Чем-то они напоминали поганки, но если в поганках угадывалась жизнь, то эта грибница казалась больной. Грибы, извиваясь, опоясывали ствол, некоторые росли прямо из коры, свешиваясь над собратьями. Поверхность шляпок была блестящей, скользкой. Андрей поймал себя на странной мысли. Ему захотелось прикоснуться к одному из грибов, быть может, сорвать его и попробовать. От одной этой мысли ему стало тошно, но ужаснее всего было то, что даже тошнота не могла заглушить острого желания ощутить холодную скользкую мякоть во рту. Он даже сделал шаг вперед, и буквально на мгновение ему показалось, что несколько грибов шевельнулось, поворачивая шляпки в его сторону. «Миг!» и морг прошел. Осталось вязкое пресное ощущение во рту. Он сплюнул горькой слюной и, отвернувшись, побрел прочь. Постепенно ощущение вязкости во рту исчезло, отступило и бредовое желание отведать поганок. Видимо, это побочные эффекты, клофелина или другой дряни, что они там ему подмешали. В любом случае важно как можно скорее дойти до телефона. Все прочее подождет. Укутавшись поплотней, он ускорил шаги. Шоссе находилось в совершенно непригодном для езды состоянии. То и дело дорогу пересекали огромные ямы. Ужас водителя, незнакомого с дорогой, да и доскональное знание местной географии ходовую не спасет. Быть может, поэтому кругом не души? Пройдя по собственным расчетам еще километра два и спев дюжину песен Цоя, Андрей почувствовал первые приступы голода. и Еще больше хотелось пить. Вот уж где не помешала бы припасенная заранее бутылка воды, купленная в том самом баре. Но знал бы, прикуп... Он хмыкнул и, остановившись, огляделся. Смотреть было не на что. Даже не обладая сильным воображением, можно было с легкостью представить себе, что разбитое шоссе петляет по кругу. Все тоже низкое серое небо. Все те же поля и все те же то поля у дороги. Он больше не испытывал желания подходить к ним. Ни дорожных знаков, ни обязательных для любой автострады следов человеческой деятельности у обочины. Где-то за облаками горестно курлыкали журавли. Через некоторое время он обратил внимание на то, что его зрение значительно ухудшилось, замыленное однообразным пейзажем. Тополя, мертво покачивающиеся в сером мареве утратили четкость очертаний, их ветви казались зыбкими и полуреальными. Он прищурился, но зрение не прояснилось, словно перед глазами была дымка. Андрей задумался на секунду и вдруг понял, что с глазами все в порядке. Наступили сумерки, а следовательно, скоро станет совсем темно. Он вздрогнул, и словно в ответ на эту непроизвольную дрожь где-то далеко позади раздался тихий гул. Одновременно справа от себя он скорее почувствовал, чем заметил движение. Повернув голову, он ничего не увидел. Хотя он присмотрелся и с каким-то отстраненным любопытством отследил, как полю, параллельно ему перемещается некий неправильной формы объект. Движение было дерганным, скачкообразным. Поначалу Андрей подумал, что это заяц. Чертовски большой заяц, учитывая то, что он находился от него достаточно далеко. Остановившись, он приложил руку козырьком и постарался разглядеть звери в деталях, однако добился лишь того, что перед глазами запресали черные мушки. Будто почувствовав его взгляд, существо замерло и мгновенно слилось серым темнеющим небом и пожухлой травой. Однако стоило Андрею отвернуться, и он снова уловил какое-то движение краем глаза. Резко повернув голову, он успел заметить, как таинственный объект сделал резкий и длинный скачок на секунду черным трафаретом распластавшись в воздухе и тотчас же исчез. На расстоянии было совершенно невозможно оценить форму и размеры существа, но общие пропорции его показались Андрею неправильными, слишком неправильными. Он прибавил темп, стараясь не обращать внимания на назойливое движение справа и все усиливающийся гул за спиной. Не осознавая своих действий, перешел на легкую трусцу, еле сдерживаясь, чтобы не рвануть со всех ног. Сердце неистово колотилось в груди. Несмотря на холодный воздух, ему стало жарко и тесно в плотной куртке. Он заставил себя остановиться, еще раз бросил взгляд направо, однако на этот раз ничего не увидел. Тем временем таинственный гул за спиной превратился в куда более узнаваемое кашляющее рычание даже рев. Такие звуки могло издавать адское чудовище, что вот-вот настигнет несчастную жертву. Или древний двигатель. Машина. Дорога за его спиной высветилась фарами. В этом мгновении Андрей внезапно испытал сильное желание сойти с шоссе и, затаившись в сухой траве, позволить автомобилю проехать мимо. Одновременно и совершенно не кстати он вспомнил, что когда-то давно, а может быть и совсем недавно, он точно так же ехал по пустынной дороге, освещая выщербленный асфальт мощными фарами. Окно было распахнуто и ветер пах луговыми травами. Он смотрел на дорогу свысока, как если бы сидел за рулем джипа или даже... Воспоминание ускользнуло. Андрей повернулся в сторону приближающегося автомобиля и, отступив на обочину, поднял руку. Через несколько секунд его ослепило. Два белых сияющих глаза, появившиеся над вымершим шоссе, неслись прямо на него на неприличной скорости. «Пожалуй, из местных», — подумал он. Водитель, несомненно, знал дорогу и успешно лавировал между ямами, не снижая скорость. Машина приблизилась, и, к своему удивлению, Андрей узнал в ней ржавую победу из оставленного имбара. Автомобиль рычал и фыркал. Лицо водителя было скрыто в темноте кабины. Прикинув, что его могут не заметить, Андрей принялся вовсю размахивать рукой, привлекая к себе внимание. Не доезжая нескольких метров до него, Победа взвизгнула, как побитый пес, и остановилась, оставляя на шоссе две четкие черные полосы. Не задумываясь о последствиях, Андрей поспешил к машине. Остановившись, она продолжала рычать, теперь скорее умиротворенно, почти как кот, только что полакамившийся мышкой. При этом, впрочем, машину била мелкая дрожь. Протянув руку к ручке пассажирской двери, Андрей вдруг подумал, что победа трусится от страха. Встряхнув головой, отгоняя морок, он открыл дверь и, наклонившись, встретился глазами со своим недавним собутыльником из бара. Мужчина, крепко держась за руль одной рукой, второй сделал приглашающий жест, указав на сиденье, и отвернулся, уставившись на темнеющее шоссе так, будто ему было совершенно все равно, полезет Андрей в салон или останется на обочине. Андрей подумал было, что ехать по разбитой дороге в обществе алкоголика, только что хорошенько принявшего на грудь, по меньшей мере, самоубийственная затея. Подумал, что мужчина может отвезти его обратно в бар с целью ограбить, или что его дружки ждут их где-то в пути, место было безлюдно и как нельзя лучше подходило для злодеяний. И сел в машину, резко захлопнув за собой дверь. Мужчина тотчас рванул с места да так, что Андрея вдавило в ветхую ткань пассажирского кресла. Крепко ухватившись за руль левой рукой, он правой переключил передачу на третью и буквально через несколько секунд на четвертую. Казалось, он почти не обращает внимания на дорогу и ведет скорее интуитивно, прекрасно разбираясь в географии ямы трещин. «До города я тебя не довезу и не мечтай!» — хрипло сказал он, не поворачивая головы. Даже на расстоянии Андрей ощутил запах сивухи. Складывалось впечатление, что после его ухода мужчина с горя выпил по меньшей мере еще литр. Высажу метрах в двухстах от автовокзала. А это, считай, город и есть. Вот только я туда не поеду ни за что. Или могу, как вариант, отвести тебя обратно». Он, наконец, взглянул на Андрея, повернув к нему черный во тьме салона овал лица. «В бар!» «Они раздобыли матрас и попонку». «Ночь скоротаешь!» Он снова уставился на дорогу, не дожидаясь ответа. «Я...» — Андрей помешкал немного. «Послушайте, я благодарен вам. И весьма...» Признаться, я внезапно его осенила. «Постойте, вы что, ради меня поехали?» «А что, мне грех на душу брать?» — бросил мужчина. — Ты, я гляжу, совсем идиот, Кире, хотя сразу не разберешь. Я даже подумал, вот оно, пришло, наконец, и на мою улицу счастье. Появился у меня собеседник, а нет. Но! — он поднял вверх указательный палец, не отрывая руку от руля. — Тебе, ах, падла, в ответ на особо сильный толчок, от которого победа едва не развалилась на части, тебе своя жизнь не мила, видать, ну а им... Неопределенный жест назад, в сторону бара. Им на тебя тем паче плевать. Тут не каждый день развлечения, как ты сам понимаешь. Андрей ничего не понял, но кивнул, стараясь не смотреть на дорогу. Ему все представлялось, что безумный алкоголик вот-вот перевернет машину, въехав в очередную яму, но в последний момент мужчина всякий раз объезжал ухабы, чертыхаясь и матерясь сквозь зубы. «Ну так что?» С некой надеждой переспросил водитель. «Может, того? В бар, а? Юрич сказал, что если ты бузить не будешь, плату за ночлег он не возьмет. Аль ты, парней, испугался?» Он хохотнул. «Так я же и говорю, развлечению у нас с гульки нос, а тут ты подвернулся. Они безобидней будут чем...» Он осекся и, оторвав правую руку от рычага переключения передач, протянул ее Андрею. «Я Паша, если ты забыл». «Забыл, да?» Андрею ничего не оставалось, как пожать протянутую руку. Чего греха таить? Он испытывал благодарность к пропитому Паше и даже и спорить не стал по поводу того, что тут упрямо называл его Кириллом. «Я... Спасибо, Паш. Если я тебе должен, что...» Он полез было в карман, но мужчина остановил его небрежным движением руки. «Но в баре я ночевать не могу, у меня дела дома!» Он задумался на мгновение, понимая, как жалко и вымученно звучала эта ложь. «Так что автовокзал будет в самый раз, сразу и сяду на автобус, позвоню только и...» «Там не ходят автобусы», — прервал его Паша. Андрей изумленно уставился на мужчину. Поворачивая голову, он на миг увидел или ему показалось... Да, несомненно, показалось, что он увидел, как дорогу перед ними перемахнул размытое нечто, напоминающее давишнего зайца. Павел и глазом не моргнул. Разумеется, ведь он не заметил ничего подобного. Должно быть наркотик, который ему подсыпали, вызывает галлюцинации. Зайцы так высоко не прыгают, да и не существует в мире зайцев размером с крупного теленка. Он почувствовал, как по шее за воротник скатилась капля холодного пота. Этот чертов заяц, вся эта нелепая ситуация, автовокзал. На секунду он почти потерял контроль над собой, ему захотелось закричать громко, неистово, закричать и кричать, не переставая, пока Паша не остановит машину и не выпыхнет его на обочину прямо на скользкую белую грибницу под тополем. Сдержавшись он тихим и почти безразличным, непрерывающимся голосом переспросил. «Как не ходят, закрыт уже автовокзал?» «Закрыт!» — буркнул Паша. Андрей откинулся на спинку сиденья и попытался успокоиться. То и дело машину подбрасывало на кочках и ухабах, но скорость не снижалась. Постепенно вечер окрашивался в бархатные цвета ночи. Поля сливались с черным небом, и, казалось, машина несется по бурному морю тьмы, то и дело подпрыгивая на неожиданно жестких волнах. Силуэты тополей, высвечиваемые фарами, приобретали фантастические очертания, не особо присматриваясь, можно было принять их за иссохшие руки, кости, обрамленные клочьями гнилой кожи. «Так что там с баром?» — упрямо повторил Паша. «Паша, спасибо!» Он кашлянул. «Спасибо тебе за заботу, но я же сказал». «Ну, сказал и сказал», — отрезал мужчина. «Мы подъезжаем минут через пять. Я тебя высажу и уеду сразу же. Не зови, разворачиваться не стану. Как выйдешь, иди прямо вперед, тут одна дорога. До поворота, а там... Ну, сам все увидишь». «Мой тебе совет, иди сразу в город. На автовокзале не останавливайся. В двух шагах буквально кафешка». «Не бог весть что, но точно открыто до полуночи. Если подфартит, кто-нибудь тебя подвезет до гостиницы. Это километр, не больше по прямой. Тоже не риц. Там...» «Вполне...» Он помедлил немного. «Там безопасно. До утра». Андрей открыл было рот, но мужчина предупредил его вопрос. «И не спрашивай меня ни о чем, Кирилл. Я тебе все, что мог, сказал, и как мог, помог. Мне тебя по-человечески должно быть жалко, конечно». Вот только судьба твоя, как это говорят-то, вне моей компетенции. Ну и ладно. Он начал тормозить, на сей раз медленно, плавно, снижая скорость, остановившись, не стал глушить двигатель, но зачем-то выключил фары. Теперь Андрей понял, что еще не совсем стемнело. Во всяком случае, он мог разглядеть дорогу, уходящую вперед, и все те же осточертевшие поля вокруг. Он удивленно уставился на своего водителя. Тот махнул рукой вперед. «Отсюда не видать», — с видимым сожалением произнес он, «потому как дорога идет на пригорок малость, а потом сразу за холмом поворот направо. Как выйдешь на поворот метрах в пятидесяти, не более, будет автовокзал. Но ты его не пропустишь». Паша перегнулся через Андрея, обдав его сивушным духом, и открыл скрипучую дверь. В салон ворвался холодный воздух. «Иди». Выдохнул мужчина. Андрей пожал плечами и протянул ему руку, но тот не отреагировал, упрямо глядя вперед. «Спасибо, Паша», — тихо произнес Андрей и вышел из машины. Пройдя буквально несколько шагов по обочине, он услышал, как победа с ревом и визгом рванула вперед, объехала его, развернулась по широкой оси и, не включая фар, унеслась прочь, набирая скорость. Вскоре рокот мотола превратился в гул, гул в эхо, И вот уже только едва различимые полосы, оставленные плохонькой резиной на асфальте, указывали на то, что Андрею не пригрезилась поездка во тьме. Оглядевшись вокруг, он не заметил видимых отличий от того места, где находился, пока Паша не подобрал его, пожав плечами, побрел вперед, чувствуя, что дорога действительно идет в гору. Пройдя метров сто, остановился, с удивлением понимая, что запыхался так, словно был на большой высоте, где каждый шаг дается с трудом. Одновременно он понял, что действительно бывал в горах и знаком не понаслышке с разреженным воздухом высот. Упрямо хмыкнув, он продолжил путь и через метров сто, запыхавшись, вынужден был снова передохнуть. «Вот же черт!» — произнес он вслух. «Не хватало только сердечного приступа в этой глуши» он упорно продолжал подъем. Дорога теперь пошла резко вверх. И еще через пять минут он почувствовал, как усталость его достигла предела. и Ему казалось, что, несмотря на тяжелое и частое дыхание, в легкие почти не поступает воздух, ноги налились свинцом, перед глазами присали блестящие мушки. Еще несколько шагов, и все вдруг прошло, как рукой сняло. Не удивляясь более, Андрей продолжал идти и буквально через минуту понял, что достиг вершины холма. За нею дорога резко уходила вправо, оставляя слева все те же бескрайние поля. Прямо перед ним, буквально метрах в двадцати, подсвеченной несколькими тусклыми фонарями, располагалось приземистое двухэтажное здание с огромными окнами, занимающими почти весь фасад. На парапете, отделяющем первый этаж от второго, расположились черные в неверном свете фонарей буквы, складывающиеся в слово аф-овокзал. Буква «Т» трупом лежала на асфальте перед полуоткрытыми входными дверьми, за которыми угадывался истерически ярко освещенный зал ожидания. Широкий паркинг перед зданием был абсолютно пуст. Дорожное полотно разветвлялось и опоясывало автовокзал. Справа дорога оканчивалась еще одним паркингом, на котором скрытые полутьмой были расположены в ряд немногочисленные бочкообразные древние автобусы. Слева шоссе немного сужалось и упиралось в перпендикулярно идущую дорогу, по обе стороны которой стояли темные неосвещенные пятиэтажки в окружении сбросивших листву деревьев. Андрей замер не веря своим глазам. Он просто не мог не заметить крыш домов, света фонарей, сухих деревьев, многие из которых росли вровень с пятиэтажками. Но он их не видел. Он не видел ровным счетом ничего, кроме шоссе, что, казалось, уходило прямо в небо все то время, что он карабкался на пригорок. Он оглянулся, подсознательно ожидая увидеть крутой склон. Это послужило бы пусть и ненадежным, но все же объяснением. Дорога за его спиной полого уходила вниз. По всем законам оптики и здравого смысла он должен был заметить и автовокзал, и город еще несколько минут тому назад. Складывалось впечатление, что они были сотканы из теней в тот момент, когда он оказался наверху склона, запыхавшись так, словно проделал многочасовой путь в Верхогорье. Что за чертовщина? Он с трудом подавил желание протереть глаза, понимая, что город и автовокзал, вот они, настолько материальны, насколько материальным может быть камень и бетон. Их реальность не вызывала сомнений. И все же он был уверен, он готов был поклясться, что минуту назад на их месте была лишь тьма. Город, открывшийся ему, оказался весьма странным. Не было видно положенных любому населенному пункту предместий, пригородных строений, автозаправок, СТО, чертовых стихийных рынков, в конце концов. Здания начинались сразу за автовокзалом черными монолитами бросая вызов логики. Не было слышно звуков, сопровождающих жизнь человеческого муравейника, автомобильных моторов, шуршащих по асфальту шин, резких и требовательных клаксонов, далеких человеческих голосов, тихого и практически незаметного гудения, обозначающего бег электрического тока по проводам неприложенных признаков жизни. Город стоял черный и мертвый. И черные мертвые деревья о чем-то просили у неба, вздымая руки ветви навстречу небесной тьме. Окруженный давящей тишиной и темнотой, он почувствовал сильное желание как можно быстрее зайти внутрь, благо зал ожидания был освещен. Уж коль там горит свет, то должны быть и люди. В конце концов, ночь только-только вступала в свои права, а далеко на горизонте он все еще видел тонкую светло-серую полосу. Андрей поспешил к зданию. Подойдя поближе, замедлил шаги и не без интереса посмотрел на стоянку автобусов по правую сторону от себя. Даже на сравнительно небольшом расстоянии ему сложно было разглядеть детали, однако он внезапно преисполнился уверенности, что несколько стоящих в ряд авто скорее находятся на вечном приколе, нежели пригодны для путешествия. Он сделал еще несколько шагов вперед и озадаченно присвистнул. Ближайший к нему автобус, еле-еле освещенный фонарем, прожавел до дыр. Кое-где врваные, рваные, напоминающие следы от пулеметной очереди отверстия можно было с легкостью просунуть руку. Все без исключения стекла были выбиты. Крышка капота была вырвана с корнем и валялась неподалеку. Внутренности мотора напоминали клубок мертвых червей, застывших в причудливом танце смерти. Обе фары были разбиты... Автобус слепо таращился на Андрея, почти с человеческим выражением недоумения и обиды, навеки застывшим в ржавом металле. Двери были открыты. Не просто открыты, но варварским образом выломаны и висели, чуть покачиваясь на полусгнивших креплениях. Колеса многострадальной машины почти вросли в землю, резина расплавилась и растеклась вокруг дисков. Андрей испытал сложную гамму чувств, недоумение, страх и, несомненно, любопытство. Ему захотелось проинспектировать салон изуродованного авто, и он с трудом сдержался, прекрасно отдавая себе отчет в том, что ничего существенно нового не увидит. Прочие автобусы угадывались в тенях, но отчего-то он был уверен, что их состояние также плачевно. Андрей попятился и, споткнувшись о какую-то металлическую болванку, полускрытую в сухой траве, чуть не упал. Чудом сохранив равновесие, повернулся кругом и быстрым шагом проследовал к входу в здание. Подойдя вплотную, он от чего то остановился. За стеклянными дверями открывался вид на большой, хорошо освещенный зал с несколькими рядами красных пластиковых кресел. На одном из них, находящемся неподалеку от входа, лежало что-то напоминающее меховую шапку. Отбросив сомнения, он зашел внутрь. Его шаги отразились от стен неожиданно гулким эхом. То, что он принял за шапку, оказалось облезлым серым котом, недоуменно приоткрывшим один глаз и уставившимся на Андрея с той оскорбительной надменностью, на которую способны только коты. Уверившись в том, что пришелец безобиден, кот потерял к Андрею всяческий интерес и мгновенно заснул, положив голову под лапу и снова обретя сходство с чьей-то забытой старой шапкой. Андрей огляделся. По краям зала располагались стеклянные витрины касс, ларьков, торгующих газетами и журналами. Он также заметил одно аптечное окошко и одну броскую вывеску над наглухо забранным ролетами проемом. «Великолепная выпечка Аси!» Все без исключения магазинчики и ларьки были закрыты. Кассы, казалось, тоже не работали, во всяком случае он не увидел ни одного сотрудника за стеклянными витринами. На стенах кое-где висели выцветшие рекламные плакаты. Большая часть надписей и рисунков стерлась, придавая плакатам импрессионистский оттенок. Однако один из них сохранился почти полностью, На нем была изображена румяная женщина, окруженная столь же румяными детьми с большими круглыми головами. Дети хохотали и приплясывали. В правой поднятой вверх руке женщина победно сжимала бумажный пакет, на котором развеселой палитрой было выведено «Молочный рай». В левой, опущенной вниз и не столь акцентированной художником, был черный хлыст. В зале, за исключением спящего кота, Не было ни одной живой души. В одном из углов Андрей заметил допотопного вида телефон-автомат, он подошел, огибая кресло, и озадаченно остановился, не веря своим глазам. Кто-то намеренно обрезал провод на трубке. Она так и висела на рычаге, но теперь была совершенно бесполезна. Андрей не придумал ничего лучшего, кроме как подойти к близлежащей кассе, окошко было открыто. Более того, на стекле красовалась выполненная когда-то золотой, а теперь частично облупившейся краской надпись «Работаем круглосуточно». За стеклом находился стол, поверхность которого была полностью завалена пухлыми папками. Поверх одной из них валялся древний калькулятор – электроника, шнур от которого тянулся к розетке. Подле примостился дисковый телефон неопределенного цвета, трубка была снята и лежала рядом, но Андрей не услышал гудка. Возможно, аппарат был отключен. Многообещающим показалось ему наличие дымящейся чашки с темно-коричневым содержимом. Очевидно, кассир отошел по надобности и скоро вернется. От нечего делать он облокотился о стойку и принялся разглядывать вывески закрытых ларьков. Метрах в двадцати от него находилась простая белая дверь, над которой зеленым светилась туалет. Должно быть, именно туда и направился кассир». Андрей сам ощутил непреодолимое желание посетить вышеуказанное заведение. Только подумав об этом, он почувствовал сильное давление в мочевом пузыре и, более не раздумывая, отправился в сторону уборной. Он уже почти что подошел к двери, как она начала открываться. «Ага», — подумал Андрей, — «вот он, мой спаситель!» Вся эта чепуха зашла слишком далеко. Он устал и нуждался в помощи. Несомненно, в городе есть больница». Впрочем, к черту больницу он закажет такси и уедет отсюда к чертовой бабушке. Благо денег...» Дверь открылась еще шире и снова захлопнулась, подобно челюсти человека, что внезапно передумал зевать. В недоумении Андрей сделал еще несколько шагов вперед и замер. Дверь распахнулась настежь. В проходе, покачиваясь на одном месте, стоял изможденный старик, одетый лишь в пару белых, не по размеру трусов, сплошь в желто-коричневых пятнах. Непропорционально тонкие ноги палочки дрожали под весом тучного тела. Вялый живот висел морщинистым полуспущенным шаром из плоти, рыхлые бока воском стекали на бедра. Груди старика, непристойно напоминающие отвисшие и сушеные молочные железы африканских женщин на фотографиях в журнале «Вокруг света», двумя пустыми мешочками лежали на животе. Огромная голова еле держалась на тонкой шее. На расстоянии Андрей не мог разглядеть лицо старика в деталях, однако смутные в неверном свете черты наполнили его отвращением. Ему показалось, что у старика невероятно огромный нос, наплывающий на широкий полуоткрытый рот. Глаза мужчины были широко открыты и смотрели прямо на Андрея, при этом он не двигался с места, мелко дрожа всем телом, и то и дело, раздувая ноздри, принюхивался. Андрей замер. В голом старике не было ничего угрожающего или пугающего, однако в целом нелепая фигура в дверном проеме внушало ужас и отвращение. Старик, словно услышав его мысли, шагнул вперед и издал тихое жалобное блеяние, эхом разнесшееся по залу. Сделал еще один шаг, с трудом переставляя тонкие ноги, и замер, вытянув руки перед собой в умоляющем жесте. «Он вас не видит», — прошептал кто-то на ухо Андрею. Андрей чуть не вскрикнул от неожиданности. Шепот испугал его едва ли не более, чем все сегодняшние события вместе взятые. Взяв себя в руки, он медленно повернулся и увидел пожилого мужчину в очках с аккуратной профессорской бородкой и седоватыми усиками. Незнакомец был одет в черное до потопного фасона пальто, расстегнутое на груди. На голове его красовалась меховая шапка, изготовленная, похоже, еще во времена суровой советской оттепели. Поправив очки учительским жестом, мужчина улыбнулся и поднял руки вверх ладонями вперед, подкрепляя исключительно мирный характер своих действий. Я вам не враг, тихо сказал он. Но нам следует идти. Буду вам признателен, если вы все же проследуете за мной. А андрей указал пальцем в сторону старика, но мужчина прервал его нетерпеливо замахав руками. Это вас совершенно не касается. В его голосе прорезались нотки раздражения. Пойдемте. Автовокзал закрыт на ночь, видите ли? И, протянув руку, ухватился за рукав куртки, вежливо, но настойчиво потянув. Не имея ни сил, ни желания сопротивляться, Андрей последовал за мужчиной к маленькой неприметной двери с трафаретной надписью пожарный выход. Незнакомец открыл дверь, и спустя мгновение они оказались на улице позади вокзала. Небольшой паркинг был абсолютно пуст, если не считать видавшего виды красного москвича, припаркованного прямо возле двери. Мужчина засеменил к машине, отпер дверь и с недоумением посмотрел на Андрея. «Ну что же вы не садитесь?» Андрей в полной растерянности пожал плечами. «Я...» Пешком до гостиницы, пролепетал он. И речи быть не может, нетерпеливо прервал его мужчина. Отель при автостанции ночью закрыт, а ехать через весь город к железнодорожному вокзалу...» помилуйте, кто же вас туда повезет. Быть может я мог бы воспользоваться вашим мобильным телефоном и... Вызвать такси? Неуверенно пропромотал Андрей. Мужчина нервно улыбнулся. Здесь... «Не ловит», — произнес он ставшую уже сакраментальной фразу, старательно отводя глаза в сторону. «Тут нигде не ловит». «Послушайте, я не маньяк, не воры, и не убийца, если вы опасаетесь». Он говорил быстро, то и дело прислушиваясь к чему-то. «Но нам действительно нужно идти. Если вы хотите остаться здесь, ваше право, я вас не неволю, но...» Он вздрогнул в ответ на тихий звук, раздавшийся из-за двери, «Но, поверьте мне, у нас ночами неспокойно. Я мог бы предложить вам остановиться у меня на одну ночь только, а завтра с утра вы можете идти, куда вам заблагорассудится. Я живу один в большом доме, мне... Меня не потесните, вы нисколько». Его сбивчивый монолог был прерван осторожным поскребыванием, раздавшимся из-за двери. Мужчина тотчас же сел в машину и повернул ключ в зажигании. Старенький двигатель нехотя завелся со второго раза. «Едете?» Андрей оглянулся на дверь, и ему показалось, что кто-то пытается повернуть ручку изнутри. Не раздумывая более, он сел в машину. Мужчина тотчас же резко подал назад, не дожидаясь, пока он захлопнет дверь, и, развернувшись, вдавил педаль газа в пол, резво переключая скорости. Мотор взревел, закашлял, но машина уверенно ринулась вперед, набирая скорость. Некоторое время они ехали в полной темноте и плотной тишине, нарушаемой только кашлющим мотором. Через несколько минут, словно опомнившись, незнакомец включил фары и тусклый желтый свет залил дорогу прямо перед ними, погружая окрестности в еще более непроглядный мрак. Они неслись по пустынным улицам, как не старался Андрей разглядеть хоть что-нибудь в угольной темноте, окружающей их. Ему оставалось только догадываться про смутные силуэты мертвых пятиэтажек. Изредка фары подсвечивали чей-то автомобиль, брошенный у обочины. Однажды Андрею показалось, что у дороги кто-то стоит, но он не понял, был ли это человек или дерево, принявшее в темноте обличие человека. Ехали молча. Отчего-то ему не хотелось нарушать это почти мистическое молчание, словно любые вопросы были неуместны. Несмотря на нервное возбуждение, монотонная езда по сравнительно хорошему асфальту, даже рев и кашель мотора действовали на него убаюкивающе. Он чувствовал, как слипаются глаза, и постепенно проваливался в вязкую дремоту. «Ай, пусть!» «В конце концов, что может произойти?» «Таинственный благодетель окажется каннибалом и выпотрошит его, как рождественского гуся? Или, быть может, отвезет его в логово беспринципных гомосексуалистов-ворожденцев из открытого космоса?» Он даже усмехнулся этой неожиданной мысли. Пожалуй, его воображение работает куда лучше памяти. «Да и что такого страшного произошло? Сумасшедший голый старик на автовокзале, автобусы со спущенными шинами, спящие дома вокруг». Все это не имеет никакого значения и не стоит внимания. Он устал, болен и голоден. Нужно отдохнуть и поспать. А завтра... Завтра наступит утро, и, быть может, он вспомнит чуть больше. Найдет возможность позвонить и уедет отсюда. Вот и весь сказ. «Надо будет заплатить мужику», — четко произнес кто-то в его голове, — «за услуги, за ночлег. Может, у него найдется какой перекус?» после чего Андрей все же заснул, поддавшись дурманящему зову усталости и почти сразу открыл глаза, не понимая, что его разбудило. Они остановились. Тихо щелкал остывающий двигатель. Его спутник неподвижно сидел в темноте салона, расслабленно положив руки на руль. Заметив взгляд Андрея, он повернул голову и широко, искренне улыбнулся. «Мы на месте». Он указал в сторону темного, безмолвного двухэтажного дома прямо перед ними. «Я все ждал, когда же вы проснетесь». «Вы могли бы разбудить меня?» — спросонья просипел Андрей. «В некотором роде я вас разбудил». Выключил двигатель, вы проснулись, а мне и самому приятно было посидеть здесь, подумать. «Ночь так прекрасна, вы не находите. Порой у нас не хватает времени оценить всю ту красоту, что окружает нас». «Да», — он запнулся, — «вечно не хватает времени». «Пойдемте же». Или он помедлил и, плавно перейдя в шутливую тональность, продолжил. «Или вы предпочитаете спать в машине? Мало ли, в наше время никому нельзя верить, в особенности таким зловещим старикам, как я». И он карикатурно оскарился. В темноте салона шутка прозвучала весьма двусмысленно. Морщинистое лицо, полускрытое тенями, действительно выглядело жутковато. «Да, конечно», — опомнился Андрей. «Я очень благодарен вам. Меня сегодня...» Он смешался и продолжил с полуулыбкой. «Все подвозят». Мужчина бросил на него быстрый взгляд, будто хотел спросить его о чем-то, но передумал и вместо этого произнес. «Поверьте мне, это несложно». «Я одинок, и я стар. Остается помогать людям». Они вышли из машины, разминая затекшие ноги, Андрей с интересом присматривался к особняку. Дом был построен из дерева и, похоже, уже не один год как нуждался в капитальном ремонте. Темнота скрадывала детали, однако сам фасад выглядел покосившимся, будто когда-то давно особняк хватил паралич, от которого он так полностью и не оправился. «Развалюха, да и земля под домом!» «Она...» — старик задумался на секунду. «Вязкая, но я неприхотлив. К тому же собственный дом, знаете ли, пусть даже и в нашем городе... Впрочем, вы устали. Пойдемте внутрь. Поговорим обо всем утром». Он поднялся по шатким деревянным ступеням на крыльцо, отпер простую железную дверь, и они вошли в прихожую. Узкий длинный коридор, слабо освещенный электрической лампочкой без абажура, был заставлен разнообразной ветхой мебелью. Прямо у входа к стене была прибита металлическая сетка-вешалка, полностью заваленная всевозможной одеждой. Венчал громоздкую гору натуральный тулуп. Чуть поодаль справа, как раз напротив кривой раздвижной двери, ведущей должно быть в туалет, находился книжный шкаф. Полки возвышались чуть ли не до растрескавшегося потолка и ломились книгами, как холодильник рачительного хозяина едой. Андрей огляделся в поисках зеркала. Почему-то в этом коридоре уместным показалось ему наличие трехстворчатого трюмо, но вместо искомого наткнулся взглядом на ржавую птичью клетку, покачивающуюся под потолком. Клетка была пуста. В конце коридора вверх уходила почерневшая от времени деревянная лестница на второй этаж. «Ну вот...» «Вот так...» Незнакомец протиснулся мимо Андрея и, наклонившись над низким шкафчиком, покряхтев, извлек из его недр пару тапочек. «Можете не снимать обувь», — сказал он, но все же оставил тапочки у ног Андрея. «Я...» «Ну вот что, снимайте куртку, мойте руки...» Правда, горячей воды нет, мужчина всплеснул руками, а потом на кухню будем пить чай. Андрей вымученно улыбнулся. Несмотря на все удивительные и пугающие события, которыми был наполнен день, более всего ему хотелось спать. Желание получить ответы на многочисленные вопросы отступило на задний план перед тяжелым грузом усталости, свинцом, опустившимся на плечи. Видимо, он все еще страдал от последствий чего ему там подмешали, да и после всего пережитого не мудрено. Будто угадав его мысли, мужчина сказал, «Что же ты я? Вы, должно быть, только и хотите, что спать. Идите, моя спальня на втором этаже, а вы? Вы вполне можете в гостиной. Я ее оборудовал под мастерскую, хобби, знаете ли, но там есть диван». Он засуетился и поспешил в сторону двери, однако, не пройдя нескольких шагов, остановился, спохватившись, и вдруг протянул руку. «Меня зовут Кольцов. Юрий Владимирович Кольцов. В прошлом физик-теоретик, преподавал, нынче пенсионер, занимаясь всяческой ерундой, полагающейся пенсионером. Мы так и не познакомились». Андрей охотно пожал протянутую руку. «Андрей», — представился он, — «Юрий Владимирович, я еще раз хочу...» «Да что вы благодарите меня, все, не стоит! Ложитесь спать, Андрей, я рад с вами познакомиться! А хотите, отужинаем? У меня есть котлеты и пюре, может, и коньячок найду из старых преподавательских, а?» Он подмигнул. Еще полчаса тому Андрей согласился бы, но сейчас он не чувствовал под собой ног. Коридор зыбко покачивался перед глазами. К удивлению своему, он не хотел больше ни пить, ни есть, хотя и понимал, что организм обезвожен, и ему следует... «А, к дьяволу! Нужно выспаться, а там будь что будет!» «Я бы поспал», — честно признался он и широко зевнул. «Ну вот и славно. А захотите перекусить, смело идите к холодильнику и ешьте все, что найдете. У нас не голодные тридцатые, в конце концов». Кольцов открыл дверь и сделал приглашающий жест. «Я только...» — Андрей указал в сторону туалета. «Ах, да, конечно же, идите, а я пока постелю!» И поспешил внутрь. Андрей зашел в туалет, нашарил выключатель и зажег свет. В крошечной коморке с отваливающимся кафелем мирно уживались древний унитаз с бачком, расположенным под потолком, Умывальник, заставленный тюбиками зубной пастой какими-то неправдоподобно древними советскими кремами и зубной щеткой, уютно расположившейся в граненном стакане, выглядевшей как если бы ею пользовался еще Владимир Ильич до того, как стал вождем революции, и желтоватая чугунная ванна на ножках. В ванной на деревянном основании стоял пластиковый чан, в котором Андрей, к стыду своему, не сразу признал допотопную стиральную машинку. В углу примостилась швабра, с на нее ветошью, возле стояло зеленое ведро. На стене над умывальником белело прямоугольное пятно. Не сразу, но он догадался, что здесь раньше находилось зеркало. Он хмыкнул, слишком уставший, чтобы удивляться». Выйдя из туалета, он почти столкнулся с кольцовым, который нес в его комнату тарелку, прикрытую салфеткой. «А мало ли что!» — звонко воскликнул он. «Вдруг решите перекусить котлеткой и ходить не нужно будет!» Андрей улыбнулся и пошел следом. Остановившись на пороге, он присвистнул от удивления. Дверь располагалась прямо напротив окна, заставленного вазонами. Непосредственно рядом с окном находился кривенький полированный шкаф с полуоткрытыми дверцами. Возле шкафа прислонился к стене хорошо потрепанный разложенный диван, застеленный бельем в крупных маках. Напротив дивана на приземистой трехногой тумбочке примостился пузатый черно-белый телевизор. На нем прямо на плетеной салфетке стояла двурогая антенна и маленькая кокетливая ваза, в которой скучала одинокая ветка лунника. Все прочее пространство комнаты занимали птичьи клетки. Их было так много, что противоположный от дивана угол был попросту завален почти до потолка. Клетки были совершенно одинаковые и выглядели обыкновенным хламом. Он с трудом мог предположить, что кто-то действительно может помыслить о том, чтобы купить такой самопал. «Вот, собственно», — развел руками Кольцов и аккуратно поставил тарелку на телевизор. «Как говорится, мой дом — это ваш дом, и я прошу вас отнестись к этому заявлению вполне серьезно». «Спасибо, Юрий Владимирович». Кольцов кивнул и направился было к двери, но остановился на полпути. «Андрей», — как бы нехотя протянул он, — «я...» «Словом, на ночь я запираю двери, и здесь порой бывает неспокойно, поэтому я буду вам весьма благодарен, если вы не будете выходить на улицу до рассвета». «Я и не собирался», — обескураженно пробормотал Андрей. Нелепая фраза Кольцова, сама по себе незначительная, рыболовным крючком зацепила некий полусформировавшийся вопрос в его голове и потянула за собой. Он задумчиво потер лоб. «Было кое-что...» Кое-что едва ли не более важное, чем все прочее, произошедшее с ним за сегодняшний день. Что-то не давало ему покоя. Юрий Владимирович, старик, уже почти скрывшийся за дверью, снова остановился. «Да, Андрей? Чайку?» — в его голосе звучала неподдельная забота. «Не, спасибо. Я вот спросить хотел». «Все вопросы завтра-завтра», — засуетился Кольцов. «Вам нужно отдыхать, да и мне пора уж». «Да, я понимаю, но...» «Как вы узнали, что я...» «Словом, как вы оказались у автовокзала?» «Ах, это...» — Кольцов улыбнулся простой располагающей улыбкой. «Тут все просто. Мне не спится порой. Вот и езжу по городу туда-сюда. Вечерами здесь почти нет движения, дороги пусты». Проезжал мимо, услышал шум, дай, думаю, загляну, встретил вас. Тут, собственно, и рассказывать нечего. И все, не спорьте даже, у вас глаза слипаются, вы засыпаете на ходу, спокойной ночи». Он резко повернулся и спешно вышел, притворив за собой дверь. Андрей медленно разделся, ощущая себя будто бы под водой. Ему действительно необходимо было поспать. Окинув взглядом комнату, он не сразу нашел выключатель, находившийся на уровне его головы у груды птичьих клеток. Выключил свет и тотчас же почувствовал, как тьма и усталость, объединив усилия, тянут его вниз. На ощупь он добрался до дивана, плюхнулся под его жалобный скрип и, по достоинству оценив крепость вонзившихся в тело пружин, наконец закрыл глаза. Он попытался проанализировать все безумства прошедшего дня, но обнаружил, что рациональное мышление ему недоступно. Организму прямо отключал сознание. Завтра. Завтра утром. Завтра утром. Но все же, почему он там оказался? Прямо у пожарного выхода. Почему он? Исчезли все звуки, потом и он исчез, провалившись в бездну сна.